Вырастет ли добрый плод на злой почве? Тебя надо остановить любой ценой, пусть даже ценой предательства и коварства. Я обвиняю тебя!» Гномы и комедианты принялись аплодировать и одобрительно кричать. Алхазаб нахмурился, потом сказал. «Хорошо. Правда есть и в моих словах, и в твоих, юнец. Пусть же победителем станет тот, чье волшебство сильнее. Когда ты решил меня убить, ты сказал...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 Алхазап сказал то, о чем он сам временами думал, то, что ему порой высказывал Щавель. Неужели он и впрямь никудышный волшебник, вздумавший тягаться с великим мастером и этим, обрекший на гибель своих друзей? Алхазап ждал, презрительно глядя на Трикса. Трикс посмотрел на Тиану. Та с испугом смотрела на него. Трикс перевел взгляд на сцену. Комедианты, опустив руки, прятали глаза.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 — Трикс! Он врет! — неожиданно разнесся над оазисом тонкий голосок Халанбери. — Ты великий волшебник! Я в тебя верю! Он просто всех закал... Голос тих, будто кто-то спохватился и зажал рукой рот Халанбери. Гавр принялся кивать, насколько ему это позволяли магические путы. — Он просто всех закал... заколол... заколебал... за... заколдовал...